Пьяные сектанты стояли на улице под проливным дождем. Кто-то смеялся, кто-то, откровенно говоря, грустил, а вот сир Никита с гордо поднятой головой принимал на лицо дождь. Улыбался и надеялся на нового бога. «Рик — Рик! — закричал он, глядя на уже посветлевшее небо. — Пусть вославится наш бог! — Покровитель нищеты! — взревела толпа пьяных сектантов. Ура! Запарили! Послышался грозный голос орка из распахнувшейся двери бара. Валите лесом отсюда и в другом месте! Самые выпившие и больно смелые попытались скастовать заклинание, чтобы спались дверь бара, но серникита тут же подошел к смельчакам и поочередно отвесил лещей. Не сметь портить чужое имущество! злобно прошипел он. Лучше запомните место, и когда наш бог почрит нас своим присутствием, скажем, где сидит еретик, он сам его накажет. — Ура! — завопили сектанты, и тут же вышел орк. Сир Никита посмотрел на крупную зеленоружую особь и начал пятиться. Нет, он не боялся самого орка, как представителя расы. Он боялся огромного весла, который тот держал в руках. Спустя мгновение один из смельчаков получил глухой удар и со звуком Ох! вырвавшимся из его глотки, отлетел метров на пять. Повторить, грозно проговорил Орк, или сами все поняли? Зеленокожая тварь! выкрикнул еще один смельчак, показывая орку средний палец. Да, умные мысли преследовали его, но он оказался быстрее. Спустя пару минут два особо одаренных сектанта болезненно искривились, плевались кровью и оскверняли честь орка. Но, разумеется, в переулке, подальше от самого орка. Никита же, понимая, что они в безопасности, начал тихо-тихо скандировать самому себе под нос имя Рика. И в определенный момент, когда небо полыхнуло, вылетела молния, а затем послышался гром, ему показалось, что он услышал кого-то кого-то сверху. Слова он особо не разобрал, но когда вспышка и гром повторились, в его мозг отчетливо впилась фраза неизвестного. — Вашу ж мать! Что за срань? Сир Никита замер, вслушиваясь в небо, а потом, выдохнув, тихо проговорил. — Фух, показалось.